Эндрю ломал руки. «Я только сказал, что мой господин разговаривает верно с призраком в библиотеке, а мерзавец Лэнси, а мерзавец Лэнси не постыдился предать старого друга, который двадцать лет каждое воскресенье пел с ним псалмы по одному псалтырю». Его вышвырнули за порог вместе с Сиддолом, не дав кончить причитание. Однако изгнание Эндрю привело к неожиданным последствиям. Решив, как рассказывал он потом, попроситься на ночлег к тетки Симпсон, авось приютит как-нибудь ради старого знакомства, он прошел главную аллею и вступил в старый лес, как он зовется, хотя сейчас больше похож на пастбище, чем на лес, и вдруг натолкнулся на гурт шотландского скота, расположившийся там на отдых после дневного перегона. Эндрю нисколько не удивился, потому что всякому известен обычай его земляков, погонщиков скота, как настанет ночь, устроиться на самом хорошем неогороженном лугу, какой они найдут, а перед рассветом уйти, пока не спросили плату за постой. Но он удивился и даже испугался, когда какой-то горец наскочил на него, стал его обвинять, что он где обеспокоил скот и отказался пропустить его дальше, пока он не поговорит с их хозяином. Горец повел Лендрю в кусты, где он увидел еще трех или четырех своих соплеменников. «Я тогда же смекнул», — сказал Лендрю, — Это их для гурта многовато. А как начали они меня допрашивать, так сразу и рассудил. У них совсем иная пряжа на веретене». Погонщики подробно расспросили его обо всем, что произошло в Узбалдистон-Холле, и были, казалось, удивлены и огорчены его ответами. «И правда», — докладывал Эндрю, — «я им выложил все, что знал, потому что я никогда в жизни не отказывал в ответе кинжалу и пистолету». Погонщики шепотом посовещались между собой, а потом собрали в одно стадо весь свой скот и погнали его к выходу из главной аллеи, в полумиле от замка. Здесь они принялись стаскивать в кучу лежавшие по соседству поваленные деревья и соорудили из них временное заграждение поперек дороги, ярдах в пятнадцати от аллеи. Близилось утро, и бледный свет на востоке спорил с тускнеющим сиянием месяца, так что предметы можно было различать довольно явственно. С аллеей донеслось громыхание кареты, запряженной четырьмя лошадьми и сопровождаемой шестью всадниками. Горцы внимательно прислушивались, карета везла мистера Джобсона и его несчастных пленников. В конвое были Рэшли и несколько верховых, полицейские чиновники и их помощники. Как только проехали ворота у входа в аллею, их затворил за кавалькадой горец, нарочно ради этого карауливший здесь. В ту же минуту карета была остановлена стадом, в который она врезалась, и воздвигнутой впереди преградой. Двое из верховых спешились, чтобы убрать срубленные деревья, подумав, должно быть, что их тут оставили случайно или по небрежности. Другие принялись гонять арапником скот с дороги. «Кто посмел тронуть наш скот?» — сказал суровый голос. «Стреляй в него, Ангиус!» отбивают пленников закричал рэшлей выстрелив из пистолета ранил говорившего в рукопашную крикнул вожак погонщиков и схватка завязалась служители закона ошеломленные неожиданным нападением да и вообще не отличавшиеся отвагой, защищались довольно слабо несмотря на численный свой перевес некоторые попробовали было двинуться назад к замку но при звуке пистолетного выстрела из заворот Вообразили себя в кольце и поскакали в рассыпную кто куда. Рэшли между тем сошел с коня и пеший схватился в отчаянном поединке с вожаком разбойников. Я наблюдал за поединком из окна кареты. Рэшли наконец упал. «Согласен ты просить помилования во имя Бога, короля Иакова и старой дружбы», произнес голос, отлично мне знакомый. «Никогда», твердо ответил Рэшли. «Тогда умри, изменник!» — сказал МакГрегор и пронзил палашом простертого у его ног противника. Еще секунда, и он был уже у дверей кареты, протянул руку мисс Свернон, помог сойти ее отцу и мне и, вытащив за шиворот судейского секретаря, швырнул его под колеса. «Мистер Росбалдистон», — сказал он шепотом, — «вам-то ничто не угрожает. Я должен позаботиться о тех, кому помощь моя нужнее». Ваши друзья скоро будут в безопасности. Прощайте и помните МакГрегора. Он свистнул, его шайка собралась вокруг него, и, умчав с собою Диану и ее отца, они почти мгновенно скрылись в гуще леса.